Мы прослушали три или четыре пластинки. В конце дня или в начале вечера, не скажу точно, я открыла глаза, а Клэр укутывает мне колени легким покрывалом. Она снова уселась на белых подушках дивана, поднесла губам стакан. «Знаешь, чего бы мне сейчас хотелось?» — спросила Клэр. «Чего?» «Я бы с удовольствием выкурила сигарету». «Вот прямо здесь, в комнате». Она зашарила по столу, отыскивая пачку. «Муж терпеть не может, когда я курю дома». Клэр вытащила сигарету, вставила в рот не тем концом, и мне казалось, сейчас она так ее и прикурит, но она рассмеялась и перевернула ее. Спички, оказалось, намокли и не хотели загораться. Оторвавшись от спинки дивана... Я поискала и нашла другую картонку спичек. Клэр коснулась моей руки. «Кажется, я слегка захмелела», — сказала она, но голос ее был ясен. Тогда, в ту самую секунду, у меня возникло страшное чувство, что она может наклониться ко мне и попытаться поцеловать или сделать еще что-нибудь не менее дикое из тех вещей, о которых иногда читаешь в журналах. Все мы, бывает, теряем контроль. Внутри опустело. По телу словно пробежал холодный ветерок. Но ничего такого не случилось. Клэр просто откинулась назад и выпустила струйку дыма в потолок. И нас обеих вновь затопило музыкой. Чуть погодя, она накрыла стол на три персоны и разогрела рагу из курицы. Несколько раз прозвонил телефон, но она не сразу сняла трубку. «Наверное, муж немного задержится», — сказала она. После пятого звонка она ответила. До меня донесся мужской голос, но слов было не разобрать. Клэр прижала трубку к себе, я слышала, как она шепчет. «Дорогой, и соль ли, и люблю тебя». Но разговор был коротким и резким, словно она одна говорила — и у меня даже возникло странное ощущение, что человек на другом конце линии молчал. «Он в своем любимом ресторане», — сказала Клэр. Отмечает удачное слушание с окружным прокурором. «Меня это нисколько не расстроило. Я вовсе не хотела, чтобы этот строгий мужчина сошел сейчас со стены и попытался подружиться со мной» но в глазах у Клэр появилось далекое, отстраненное выражение, словно ей было нужно, чтобы ее спросили о муже. И поэтому я так и сделала. Она пустилась в долгий рассказ о бульваре, по которому решила прогуляться, и о юноше в белых брюках, который шагнул навстречу, как он дружил с каким-то известным поэтом, как на выходных они вместе ездили в «Мистик», В маленький ресторанчик, где он пробовал разные сорта мартиния. Она все говорила и говорила, устремив взгляд к одной двери, дожидаясь его возвращения. И тогда меня посетила мысль, как это все должно быть странно, увидеть нас кто-то со стороны. То, как мы сидим за неспешной беседой, а за окнами медленно гаснет свет. Не могу вспомнить, как меня угораздило наткнуться на то маленькое объявление на последней странице «Велич войс». Я ведь не питала к этой газете каких-то особых чувств, но однажды она просто попалась мне на глаза, как оно бывает. Там-то я и углядела объявление марши. Как ни странно, это марша дала то объявление. Подумать только. Я уселась написать ей письмо за маленький столик на кухне и сочинила 50 или шестьдесят вариантов. Все объясняла и объясняла о своих мальчиках. Бог знает сколько раз писала о том, что я цветная, живу в плохом месте, но стараюсь держать дом в чистоте и порядке, что у меня было трое сыновей, и что я дважды была замужем, и что на самом деле мне хочется вернуться назад в Миссуре но пока не могу найти ни повода, ни мужества. Как я была бы рада встретиться с другими людьми, на чью долю выпало то же, что и мне. Какая-то была бы честь для меня. Всякий раз я рвала письма в клочья. Они попросту никуда не годились. И в итоге написала только «Здравствуйте, меня зовут Глория, и я тоже хочу встретиться». Наверное, было уже где-то 10 часов, когда муж Клэр распахнул дверь нетвердой рукой. И прямо вот так и крикнул из коридора. «Милая, я дома!» В гостиной он замер и округлил глаза. Можно подумать, ошибся дверью на лестнице. Захлопал по карманам, точно ожидая наткнуться на другую связку ключей. «Что-то случилось?» — спросил он у Клэр. Он был очень похож на собственный портрет, только чуть постарше и без рамы. Галстук немного сбит на сторону, но рубашка застегнута до самого подбородка. Блестит большая лысина, в руке кожаный портфель с серебряной пряжкой. Клэр представила меня, и ее муж, собравшись, прошел через комнату пожать мне руку. Слабое дуновение винных паров... «Рад знакомству», — сказал он, явно недоумевая, с чего бы ему радоваться. Но сказал все равно просто из вежливости. Теплая пухлая рука поставил портфель к ножке стола и насупил брови, заведев пепельницу. «У вас что, девичник?» — спросил он. Клэр поцеловала мужа высоко в щеку у краешка глаза и ослабила узел на его галстуке. «Ко мне приходили подруги». Он поднял опустевшую бутылку из-под жена, поднес ее к свету. «Давай посиди с нами», — позвала Клэр. «Лучше я побегу, приму душ, дорогая». «Присоединяйся, посидим вместе». «Я с ног валюсь», — сказал он. «Но такое вам расскажу». «Правда? Вы только послушайте». Он расстегивал пуговицы на рубашке, и на миг мне показалось, что он снимет ее прямо здесь, на моих глазах. Останется стоять в центре комнаты, как диковинная белая рыбина. «Один малый прошел по канату», — сказал он, — «у всемирного торгового». «Мы уже слышали». «Вы слышали?» «Ну да, все уже знают. Весь мир только об этом и судачит». Ему предъявили обвинение... Я вел слушание. «Правда?» И вынес ему идеальный приговор. «Его арестовали?» «Сначала в душ. Да, разумеется. Потом все расскажу». «Сол», — сказала Клэр, цепляясь за его рукав. «Вернусь через минуту и все расскажу». «Соломон», — он бросил на меня взгляд. «Дай привести себя в порядок», — сказал он. «Нет». «Расскажи нам прямо сейчас», — вскочила с дивана Клэр. «Ну, пожалуйста». Еще один быстрый взгляд в мою сторону. Я видела, что он стеснен моим присутствием. Ему неловко из-за того, что я сижу здесь, считает меня какой-то служанкой, домработницей или свидетельницей Иеговы, которую жена зачем-то впустила в дом, нарушив заведенный порядок, испортив праздник, который он собирался себе устроить». Расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, словно открывал дверь на своей груди, пытаясь выставить меня вон. «Окружной прокурор надеялся, что газетчики не подведут», — сказал он. «Все в городе говорят об этом парне. То есть нам нельзя было просто упечь его в тюрьму или как-то... К тому же портовое управление рассчитывало привлечь внимание, заполнить... «Башни людьми. Они ведь наполовину пусты. Любая пресса была бы как нельзя кстати. Но нам нужно было провести слушание, предъявить обвинения, понимаешь? Придумать что-то необыкновенное». «Да», — сказала Клэр. «В общем, он признал себя виновным, и я присудил штраф. По пенни за этаж». «Ясно». Пенни за этаж, Клэр. Я штрафовал его на доллар 10 центов. 110 этажей. Ты поняла? Окружной прокурор был в экстазе. Погоди, сама прочтешь. В завтрашнем выпуске Нью-Йорк Таймс. Он отошел к бару в рубашке, расстегнутой до пупа. Дряблая грудь на виду. Плеснул бокал янтарного цвета жидкости, глубоко вдохнул аромат, тяжело выдохнул. «А еще я приговорил его к повторному выступлению». «Еще один проход по канату?» — переспросила Клэр. «Да-да. У нас будут билеты в первый ряд. В Сентрал-парке. Для детишек». «Погоди, ты еще увидишь этого чудака, Клэр. Нечто особенное». «Он выступит снова?» «Да-да! На этот раз в безопасном месте!» Взгляд Клэр обижал комнату, словно она пыталась удержать все полотна перед глазами, мысленно сшить их вместе. «Неплохо, а? Попень не за этаж!» Соломон громко хлопнул в души, да нельзя довольной собой. Клэр смотрела в пол, словно была способна видеть все внизу, До расплавленного металла в центре земли. Заглянуть в суть вещей. — А угадай, как ему удалось перебросить свой канат? — веселился Соломон. Смеялся, прикрывая рот рукой. — Ох, я даже не знаю, Сол. Попробуй угадать. — Мне как-то все равно. — Угадай. — Он метнул его? — Эта штуковина весит... Две сотни фунтов, Клэр. Он все рассказал мне в суде. Завтра об этом напишут газеты. Давай же, угадывай. Краном или каким-то подъемником? Он проделал свой крюк без разрешения, Клэр. Незаметно, под покровом ночи. Я и вправду не знаю, Соломон. Мы сегодня встречались, собрались тут вчетвером, еще я и... «Лук и стрелы!» «Просто сидели и разговаривала», — закончила она. «Этому молодчику надо было идти служить в зеленые береты», — заявил он. Примечание. «В армии США десантные отряды особого назначения». Конец примечания. Я заставил его все подробно рассказать. Сначала его друг выстрелил тонкой лукой. Рыболовной леской Привязал к стреле и пустил из лука По ветру Верно рассчитал угол Попал в край здания А потом они тянули взад-вперед веревки потолще Пока те не смогли принять на себя вес Потрясающе, правда? Да, сказала Клэр С сухим стуком он поставил на стол свой широкий бокал, принюхался к рукаву рубашки. «Я все-таки пойду в душ». Подошел прямо ко мне, запахнув на ходу рубашку, но не застегивая ее. Дыхание, напоенное виски. «Ну что ж», — сказал он. «Боже мой, как мне неловко признаться, я не расслышал вашего имени». «Глория. Спокойной ночи, Глория». Я сглотнула застрявший в горле комок. Он имел в виду «до свидания». Ума не приложу, какого ответа он ждал от меня. Я просто пожала ему руку. Развернувшись, он вышел прямо в коридор. Рад был знакомству, бросил уходя. Соломон мурлыкал какую-то песенку. Рано или поздно все они поворачиваются спиной. Все уходят. «С евангельских времен». Я была там, я видела. Все так и делают. Клэр улыбнулась и поджала плечи. Я понимала, как ей хочется, чтобы муж был лучше, чем он есть. Что Клэр вышла за него по какой-то весомой причине, и хотела бы, чтоб эту причину видели все. Но ее не оказалось на виду. А он взял да распрощался со мной, не взглянув дважды. И ей было неудобно, что так получилось. Ей хотелось исправить эту ошибку. У нее горели щеки. «Я на секундочку», — сказала она. Ушла вслед за мужем по коридору. Далекое бормотание голосов в спальне, шум бегущей воды. Голоса звучали то тише, то громче. Я даже удивилась, когда Соломон появился в гостиной вместе с женой через какие-то мгновения. Его лицо смягчилось, будто всего одна минутка наедине позволила ему расслабиться, стать другим человеком. «Думаю, на таких вещах и строится брак, или строился, или мог бы быть построен. Роняешь маску, позволяешь усталости овладеть тобой, тянешься поцеловать годы, прожитые вместе, потому что только они и имеют значение». «Мне очень жаль ваших сыновей», — сказал он. «Спасибо». «Сожалею, что вел себя так бесцеремонно. Я не хотел, простите». «Спасибо». «Вы примете мои извинения?» — спросил он. Отвернулся и сказал, пристально глядя под ноги. «Я тоже скучаю порой по своему мальчику». И ушёл. «Наверное, я всегда догадывалась, насколько трудно быть только одним человеком. Ключ вставлен в замок, и дверь может распахнуться в любую секунду». Клэр сияла, широко улыбалась. «Я подброшу тебя до дома», — сказала она. Мысль об этом согрела, но я ответила. «Нет, Клэр, все хорошо. Возьму такси. Ты не беспокойся». «Я хочу подбросить тебя до дома», — сказала она, чеканя слова. «Прошу, оставь себе тапочки. Я принесу сумку для туфель». «У нас выдался тяжелый денек. Воспользуемся услугами агентства». Порывшись в ящике комода, она извлекла на свет маленький телефонный справочник. Я слушала, как бежит вода в ванной. Трубы протяжно пели, и стены вторили с тоном. На улице уже стемнело. Водитель ждал нас, покуривал опершийся капот автомобиля. Из старомодных шоферов с угловатой фуражкой, в темном костюме и галстуке. Увидав нас, он отбросил сигарету и помчался распахнуть дверцу. Клэр скользнула на сиденье первое, быстро отодвинулась и перебросила ноги через просвет в середине. Шофер взял меня под локоть и помог устроиться. «Вот так!» — фальшиво пробасил он. «Я сразу ощутила себя пожилой чернокожей женщиной. Но что тут такого? Человек старался как мог, вовсе не хотел унизить меня». Я назвала адрес, и шофер помедлил немного, кивнул и обошел машину. «Дамы?» — сказал он. Мы сидели молча. На мосту Клэр бросила быстрый взгляд назад, на центральные улицы. Повсюду огни, подвешенные в пустоте, светящиеся полоски офисов, лужица света под беспорядочно расставленными уличными фонарями, отцветы встречных фар, скользящие по нашим лицам. Мимо проносились бледные бетонные опоры, замысловатые формы балок и ферм, Голые колонны с остальными перекладинами, широкие воды реки под нами. За мостом нас встретил Бронкс. Обшарпанные бакалейные лавки и псы в дверных проемах. Поля каменных обломков, перекрученные железные трубы, разбитые плиты на пустырях. Мы ехали дальше, за железнодорожные пути, мимо пляшущих теней туннеля сквозь пылавшую огнями ночь. Среди мусорных баков и куч отходов ковыляли неясные фигуры. Клэр нервно выпрямилась на сиденье. «Нью-Йорк», — вздохнула она. «Все эти люди?» «Ты никогда не задумывалась, что удерживает нас от отчаяния?» Мы с Клэр разделили одну большую улыбку — Теперь мы знали что-то о нас двоих. Мы станем настоящими подругами. Мало что способно отобрать вот и у нас. Мы уже двинулись по этой дороге. Я могла впустить ее в свою жизнь, и она, похоже, сумела бы выжить. Она, в свою очередь, могла впустить меня в свою, чтобы я хорошенько там осмотрелась». Потянувшись, к Клэр, я взяла ее за руку. Во мне больше не было страха. Я чувствовала едва заметный привкус железа в глотке, словно прикусила язык, и тот немного кровоточил, но чувство было приятным. Мимо проносились городские огни. Мне вспомнилось от чего-то, как я, еще маленькой девочкой, бросала луговые цветы в большие бутыли с чернилами. Цветки на миг задерживались на поверхности, а затем стебель намокал, опускался, а за ним проникались тьмой и сами лепестки. Когда мы подъехали к дорожке, ведущей к многоэтажкам, мне сразу показалось, будто люди чем-то взволнованы. На нашу машину никто даже не обернулся. Мы прижались к забору, скрытому в тени эстакады. В глянце черных стальных столбов плясали городские огни. Ночных бабочек не было видно, хотя я заметила пару девиц в коротких юбчонках под фонарями ворот. Одна всхлипывала, цепляя за плечо второй. У меня не было времени на проституток, никогда не было. Я не питала к ним злобы, но и не рвалась пожалеть». У них были сутенеры и белые мужики, вот те пусть и жалеют. Такую жизнью все они жили, сами ее выбрали. «Мэм?» — произнес шофер. Я все еще держала Клэр за руку. «Доброй ночи!» — пожелала я. Открыла дверцу и в тот самый миг увидела их. Двух чудесных малюток, шедших под круглыми фонарями по ночной улице. Я знала их, видела прежде. Они были дочками проститутки, живущей двумя этажами выше. Я старалась держаться подальше от всего этого, год за годом, не подпускала их близко. Встречая в лифте их мать, еще совсем юную, хорошенькую и порочную, я отводила взгляд, рассматривала кнопки с цифрами. Девочек вели по дорожке мужчина и женщина, социальные работники с сияющей бледной кожей, с пугливым замешательством на лицах. Девочки были одеты в розовое платьице с лентами, волосы убраны бисером, пластиковые сандалетки на ножках. Им было не больше двух-трех лет. Прямо близняшки, да не совсем. Обе улыбались, И теперь, когда я вспоминаю об этом, их улыбки кажутся мне странными. Конечно, они не могли понимать, что происходит, но воплощали собой картину здоровья и радости. «Какие славные!» — сказала Клэр, и в ее голосе я расслышала нотку неподдельного ужаса. У социальных работников были непреклонно строгие взгляды. Они подталкивали девочек вперед, стараясь благополучно провести мимо оставшихся под эстакадой проституток. В отдалении стоял полицейский автомобиль. Собравшиеся люди пытались помахать девочкам, наклониться и сказать им что-то. Может даже взять их на руки. Но социальные работники отстраняли всех, убирали с дороги. Бывают моменты, когда в жизни что-то проясняется – Вдруг встает на место без всякой на то причины. В тот самый миг я поняла, что мне следует сделать. «Эти люди забирают их с собой?» — спросила Клэр. «Похоже на то. Куда же их теперь?» «В какой-нибудь детский приют. Но они же совсем еще крошки». Детей подталкивали к задней дверце машины. Одна из девочек заплакала. Она держалась за основание автомобильной радиоантенны и не хотела отпускать ее. Социальный работник тянул ее прочь, но малышка не сдавалась. Обойдя машину, женщина принялась отцеплять ее ручки, пальчик за пальчиком. Я ступила на тротуар. Не узнавала собственное тело. Во мне проснулась стремительная грация. Сделав несколько шагов, я сошла с татуара на шоссе, как была в тапочках Клэр. «Подождите!» — крикнула я. Мне-то, казалось, все кончилось давным-давно. Все упаковано по коробкам и отправлено подальше. Но ничто не заканчивается. «Проживи еще хоть сто лет, я!» «Ничто во мне не изменится!» «Подождите!» Джанис, так звали ту, что постарше, растопырила пальчики и потянулась ко мне. Давно я не чувствовала такой радости. Так давно. Ее младшая сестренка Джазлин плакала навзрыд. Я оглянулась на Клэр, еще не успевшую выйти из машины, на ее освещенное фонарями лицо. Казалось, она и напугана, и счастлива. «Вы знакомы с этими детьми?» — спросил меня Коб. Кажется, я ответила «да». Так ему и сказала. «Пустяковая ложь. Не хуже любой другой. Да. Я их знаю».